Возле припаркованной у подъезда машины курил паровозников. Катей, видно, не было. «А где наше юное дарование?» — спросила Лена. И Андрей только рукой махнул. «Такие нежные все, куда там? Уж и пошутить нельзя». «От твоих шуток чаще всего плакать хочется. Так где Екатерина-то?» «Садись, поехали. На трамвае прикатят, не барыня». Психанула, побежала. «Я мальчик, что ли, за практикантками гоняться?» «Ничего особенного не сказал, кстати». Он уже устраивался в машине. Говорю, надо было тебе в прошлый раз его как следует трясти. Он бы не только содержание договора вспомнил, но и еще чего-нибудь полезное. Шуток не понимает. Молодец, выставил девчонку виноватой. Да кто ее выставлял? Пошутил, говорю же. И сам не догадался ему пару вопросов о Жанне задать. Таких, чтобы понять, что между ними на самом деле было. Так что Катька ни при чем, и психи ее мне не нужны. «Так скажи я ему, я тебе неправильно задачу объяснил». «Ага. А теперь ты, гражданка начальница, признай, что ты мне неправильно эту самую задачу сформулировала». Тут же уцепился Андрей. «Ведь могла бы и намекнуть, но тебе ничего такого тоже в голову не пришло, хоть с Коротченко больше меня общалась». «И я виновата, не отрицаю», — согласно кивнула Лена. «Чего-то я в нем не разглядела, а ведь он вел себя странно». Но это я списала на волнение из-за пропавшего документа. А надо было другую причину поискать. Но мне и в голову не пришло. «Ленка, да ты не казнись. Можем ведь его и в розыск объявить. Если на мать немного надавить, чтобы она заявление о пропаже подала. А мы протолкнем. Посмотрим», — неопределенно отозвалась Лена. «Хотя идея богатая. Иногда и я гожусь на что-то, да?» подмигнул Андрей, паркуясь у кафе. «Слушай, давай перекусим, а? Аж ноет все внутри». Лена бросила взгляд на часы. «Хорошо, только поскорее. Мне еще перед шефом отчитываться, пока он домой не ушел. Клянусь, по-быстрому что-нибудь легкое освоим и в контору. Здесь, кстати, подают твой любимый австрийский салат». «Искуситель», — хмыкнула она, выбираясь из машины. «Если салат окажется плохим, я тебя прокляну и вычеркну из завещания. Имей это в виду». Андрей молитвенно сложил руки под подбородком и закатил глаза. «Только не это, умоляю. Сплю и вижу, как унаследую твою развалюху на четырех колесах». Лена шутя ткнула его в бок, Андрей фыркнул и распахнул перед ней двери кафе. «Прошу, мадам». «Но-но, мадемуазель», — погрозила она пальцем. Вечер выдался каким-то нескладным. Лена надеялась, что теперь, когда отпала нужда в поисках съемной квартиры, Никита будет появляться у нее чаще, чем раньше. Это было ошибкой, и она поняла это сразу, как только он ответил на звонок. «Если у тебя что-то не очень срочное, я перезвоню позже». От такого ответа она даже растерялась. «Нет-нет, я просто подумала, что...» «Раз ничего срочного, извини, у меня идет практическое занятие», — сухо перебил он. «Освобожусь, перезвоню» — и отключился. Лена молча смотрела на затихшую трубку и давила комок в горле. С Никитиным хамством ей приходилось сталкиваться не впервой, но почему-то именно сегодня. Это прозвучало уж слишком обидно. Хотелось провести вечер вдвоем. Теперь им никуда не нужно спешить, и вокруг них не следы чьей-то чужой жизни, а ее, Ленины вещи, ее запахи. Появилась хотя бы иллюзия собственной квартиры, устроенной так, как ей бы хотелось. И вот одна его фраза, и все ее мечты разбиваются в дребезги. «Зачем я вообще с ним? Когда, наконец, я устану терпеть это унижение? Когда возьму и выскажу ему все, что наболело? Да и отношения ли это? Когда я перестану бояться его потерять?» Она уткнулась лбом в прохладное стекло кухонного окна и смотрела вниз, во двор. Уже стемнело, но на хорошо освещенной дорожке резвились трое ребятишек лет пяти-шести. перебрасывали друг другу красный мячик и хохотали так звонко, что слышно было даже сквозь закрытое окно. Рядом на скамейке сидели их мамы, болтали, поглядывали на играющих детей. Картинка чужого будничного счастья. Почему-то именно это совершенно обычная сцена стала последней каплей, которая переполнила чашу Лениного терпения. Она сползла на пол, обхватила руками колени и заплакала. Из коричневой тетради Николая Шмелева. Быть королем оказалось приятно и не особенно хлопотно. Главное наладить дело так, чтобы самому только контролировать несколько особо доверенных людей, а уж они будут рулить всем остальным. Организаторские способности у Игоря были. Он всегда имел дело с разными людьми, потому неплохо в них разбирался. Вот и сейчас он легко определил, кому из подручных какое дело стоит поручить, чтобы не было сбоев. Немаловажно, что он оказался справедливым королем и не обижал никого из приближенных в том, что касалось расчетов. Но все это была только верхушка айсберга. Никто не знал, как именно уходят под крыло хана, владельцы мелкого бизнеса, почему добровольно отдают ему приличную часть своих, скажем прямо, скромных доходов. Стоило в городе появиться новому кафе, автосервису, магазинчику, торгующему запчастями и небольшому пивному бару, как спустя время к нему подъезжали две-три тонированные машины с крепкими бритоголовыми ребятами в кожаных куртках. Первое предложение всегда делали в дружелюбном тоне, никакого насилия или угроз. Если, как правило, в первый раз так и было – Так вот, если новоявленный хозяин отказывался платить за какую-то мифическую охрану, следующий визит был уже менее дружелюбным. Кафе могло загореться в самый неподходящий момент. Автозапчасти оказались испорченными, пиво разбавленным керосином, а подъемники автосервиса выходили из строя. Кто понимал, что это только прелюдия, мгновенно соглашался на предложение Хана и дальше в строго установленный день отдавал приезжающему человеку конверт с определенной суммой. И если же до хозяина плохо доходило, в дело шла тяжелая артиллерия. Тогда люди Хана не останавливались ни перед чем, включая физическое воздействие. Желающих обратиться за помощью в милицию не было. Непонятливым объясняли сразу, что это бесполезно. Нередко случалось и так, что милицейская машина приезжала на место разборки и исчезала почти мгновенно, стоило милиционерам увидеть людей хана. Счет погибших шел уже на десятки. Гарику назначил встречу начальник городского отдела по борьбе с организованной преступностью. Король не отказал ему в просьбе, приехал, и им вроде даже удалось достичь определенного взаимопонимания. Хан согласился, что не стоит усеивать трупами все вокруг». А милицейский начальник пообещал, что если число убитых не будет превышать разумных пределов, дела раскрываться не будут. Разумеется, придерживаться этих договоренностей удавалось не всегда. Недовольство бездействием правоохранительных органов в городе росло, но конфликтовать с ханом открыто никто не смел. Лена обложила в тетрадь закладку, сняла очки и зажмурилась. В глаза словно песок насыпали, да и от прочитанного по спине пробежал холодок. Она давно уже привыкла и к трупам, и к тому, что некоторые люди считают себя вправе решать, кому жить, а кому не стоит. Но вот такие истории всегда вызывали у нее ужас. Все-таки ей повезло, что в то время она не была сотрудником прокуратуры, и ей не приходилось делать выбор между долгом и желанием выжить. Эта мысль сама собой привела к отцу. Интересно, о чем его зацепили? Как, при каких обстоятельствах он познакомился со Стрелковым и почему помог ему исчезнуть из материалов дела? Ведь должно же было быть что-то такое, что заставило бы его выбрать между деньгами и честью. Лена отложила тетрадь и пошла ставить чайник. При мысли об отце привычно защемило сердце, Эту боль оказалось невозможно заглушить ничем. Порой Лене казалось, что если бы отец сел напротив и объяснил, что и как происходило на самом деле, она бы поняла и простила что угодно. Но он предпочел сперва отрицать, а потом замалчивать, и это было особенно непонятно. Да, она дала себе слово не судить родителей, но все равно не могла успокоиться. Желание узнать правду никуда не исчезло. Вот только пока у нее никак не получается выяснить эту самую правду, не ударив отца еще раз. Телефонный звонок оторвал ее от тяжелых мыслей. Взглянув на дисплей, Лена поняла, что этого абонента слышать ей совсем не хочется. Однако Никита звонил настойчиво, пришлось сдаться. Зря она это сделала, все-таки лучше было проявить характер и не отвечать. Поговорить они все равно не смогли. Услышав его голос, она вдруг сорвалась и закричала прямо в трубку «Не надо делать мне отдолжений Не надо. Если тебе самому это все не нужно, тогда зачем ты звонишь, чтобы выглядеть красиво? Я устала терпеть твое снисхождение, твое пренебрежение, твое раздражение. Я устала, понятно? Я ничем не хуже тебя. Не надо до меня снисходить. Я больше не могу это выносить. Не могу!» И швырнула телефон на стол. В кухне повисла та звенящая тишина, которая бывает после... напряженного выяснения отношений, когда людям больше нечего сказать друг другу. Лена хорошо понимала, что сейчас, возможно, испортила все, и он больше никогда не позвонит ей. И вместе с тем она чувствовала странное облегчение, как будто, наконец, отпустила на вершине горы тяжелую телегу, которую тащила много дней. Теперь, когда телега с грохотом полетела вниз, Лене стало легче дышать. Появилась возможность распрямить спину и посмотреть в небо, а не под ноги. «Нет уж», — она глотала вновь подступившие слезы, — «нет, на этот раз я выдержу. Позвонит сам, посмотрим, а нет, и я не буду. Я действительно устала быть вечно униженной. Хватит». Она уже почти успокоилась и собиралась снова заняться так увлекшими ее записками Шмелева, когда телефон опять зазвонил. Лена взглянула на дисплей с некоторой опаской, не чувствовала себя готовой разговаривать с Никитой. Но это оказалась Юлька. «Леныч, а ты где вообще?» — сходу накинулась она. «Звоню к вам в дверь, звоню. Стою, как бедная родственница с тортом и шампанским, а у вас и окна темные. Неужели работаешь?» «Я переехала», — Юль призналась Лена. И Воронкова радостно ахнула. «Да ты что! Вот молодец! Дожала все-таки!» Кого дожала, не сразу поняла Лена, а, поняв, обиделась. Никого я не дожимала, просто взяла и переехала. Хочешь, торт есть, запоминай адрес. Давай, давай, не тащить же мне все это добро обратно. Я мигом такси сейчас поймаю. Лена продиктовала адрес, нажала отбой и вдруг радостно запрыгала на одной ноге. Слава богу, что есть Юлька, слава богу, что она вернулась. Сейчас приедет и отвлечет ее от этих проклятых мыслей. Бутылка шампанского опустела, остатки торта сиротливо лежали на большой тарелке, но их уже никто не замечал. Юлька, перекинув ноги через подлокотник кресла, курила сигарету. Лена помешивала ложечкой чай в чашке. — Да, — протянула, наконец, Юлька, — не успеешь на неделю уехать, как ты тут же влипаешь в историю, да еще в какую. — Смотря что ты считаешь историей, — откликнулась Лена. В голове шумела от выпитого шампанского. «Да тут что ни считай, все история. Но насчет Кольцова я тебе так скажу, подруга. Все правильно ты сделала. Выжди время, выдержи характер. Если ты ему нужна, он появится. А если нет, тогда и жалеть особенно не о чем, правда же? Ты ведь знаешь, я всегда сомневаюсь в своих поступках, вздохнула Лена. Поэтому стараюсь не анализировать, иначе расстроюсь и все испорчу непременно. Так вот... Ссору с Никитой я тоже обсуждать и анализировать не хочу. Прости меня, ладно? Я и не предлагаю тебе что-то анализировать. Вообще давно говорю, давай эту тему поднимать не будем. Ты ведь знаешь мое отношение к твоему Никите. Понимаю, не мое дело, но ты же мне не чужой человек, Ленка, ты мне как сестра. Мне хочется, чтобы у тебя все было хорошо. Куда уж лучше». «Найди в этом положительную сторону. Ты теперь живешь одна, квартира у тебя прекрасная, уютная. Ты даже ухитрилась ее за неделю не загадить», — с улыбкой подколола Юлька. «Хочешь, я тебе скажу кое-что? Тебе это явно не понравится, но мне станет хоть немного легче. Так вот, я сняла эту квартиру исключительно потому, что буквально через улицу живет Кольцов. Но не подумай, что я откажусь от нее, если он мне больше не позвонит. Это будет своего рода психотерапия». Я заставлю себя ходить по тем же улицам, что и он, и при этом не думать ни о чем, как будто его никогда и не было». Лена отодвинула чашку. «Если ты будешь подчинять свою жизнь звезде по имени Кольцов и делать что-то для или вопреки, ничего не получится, Ленчик, никакой терапии. Если ты решила вычеркнуть его, сделай это и не оглядывайся. В последний раз, прошу, давай не будем говорить о нем». «Слушай, неужели у нас нет тем приятнее? Вот шампанское выпили до капли, а ты даже не спросила, по какому поводу». Лене стало стыдно. «Действительно, у лучшей подруги явно что-то произошло, раз она появилась с тортом и шампанским. А она, Лена, так занята собой, что даже не поинтересовалась, в чем дело. Прости меня, я совсем уже. Надеюсь, что-то хорошее?» «Пригласили в Москву на пробы, в сериал». Каким-то будничным тоном обронила Юлька, елена Лена вытаращила глаза. «Ого, в сериал? Что-то новое». «Да». «Запускается романтическая комедия. Меня пригласили на вторую главную роль». «Отрицательный персонаж, правда, но какая разница?» «Совершенно никакой», — с энтузиазмом подхватила Лена. «Даже лучше. Отрицательные персонажи запоминаются лучше, чем все эти приторные правильные девочки». Юлька вытянула прядь волос из пучка, накрутила на палец и улыбнулась. «Вот и я так решила. города правда, разорался, что я его бросаю на произвол судьбы, что ему придется два срочных ввода делать, но мне-то что? Вдруг это мой шанс?» «Юль, надо пробовать. Я уверена, что у тебя все получится. Ты же этого так долго хотела. И вообще...» Вдруг разошлась Лена, чувствуя необыкновенный подъем. «Давай-ка я в магазин сбегаю, пока еще есть возможность. Эту новость нужно еще раз хорошенько облить шампанским». «Полчаса осталось». Юлька бросила взгляд на часы, выбралась из кресла и направилась вслед за Леной в прихожую. «Я с тобой проветрюсь. Далеко магазин?» «В соседнем доме». «Хорошо устроилась. И магазин под боком, и остановка рядом, и парковка во дворе большая. Не думала, что ты такая у меня практичная». «Да ладно, ты же меня знаешь. Откуда во мне взяться практичности?» «Это паровозников все. Его приятель квартиру искал», — призналась Лена. «Ишь ты, а ведь он, кажется, все еще непростительно холост, да?» «Ой, я тебя прошу. Андрюшка, друг, о чем вообще может идти речь?» «Как сказать?» Они вышли из подъезда и быстрым шагом направились в сторону супермаркета. «Иногда так приятно вспомнить молодость, да? Вот э, так вечером за спиртным в магазин бежишь и вспоминаешь». Юлька чуть толкнула Лену в бок. «Помнишь, как на втором, кажется, курсе мы собрались двумя группами, твои юристы и мои актеры, и отмечали какой-то праздник? Новый год это был. Тогда еще три раза за выпивкой бегали. Ага, а картошку в пюре потолкли, и только потом поняли, что она совершенно сырая», захохотала Юлька. «А ведь кто толок? Выпускник кулинарного училища. Помнишь, у кого-то из твоих одногруппников был такой приятель?» «Да, Лёша его звали. Он, кстати, шеф-поваром в ресторане бизнес-центра работает. Мы восьмое марта там гуляли. Он специальное блюдо готовил. Расстарался, поди, для прокурорских-то. Не пюре из сырой картохи подал. А то ж...» Лена толкнула дверь и глянула на часы. «Юля, шевелись. Мы ж ещё выбирать будем, я же знаю». «Да не будем. Возьмём то, что пили, и всё». «Я давно не покупала спиртное, сама призналась Лена, оглядывая ряды бутылок. Зато я стала часто это делать. Сознанием дела Юлька сняла с полки две бутылки и сунула их в корзину. Так, давай еще ананас возьмем, что ли, и печенье вот это. В корзину одно за другим улеглись самый большой ананас и жестяная коробка бельгийского печенья. Может, еще что-нибудь? Пиццу или пирог, что лучше? На твой вкус махнула рукой Юлька, направляясь к кассе». до пиццу и еще пирог с рыбой. Лена пробежала в кулинарию и выбрала там две коробки с яркими наклейками. От пирога исходил умопомрачительный запах, она даже облизнулась. «Лена, давай скорее!» — раздался звонкий голос Юльки, и она поспешила к кассам. «Ого! И мы все это осилим?» Непременно заверила Лена, доставая карточку. «Ночь длинная. Надеюсь, ты завтра никуда не спешишь?» «Нет. И прекрасно». какого лешего мы вчера делали?» Голос Юльки звучал как через слой ваты, был глухим и почему-то хриплым. Лена с трудом разобрала вопрос, но ответить не смогла, язык не ворочался. Открыть глаза тоже оказалось делом непростым, в голове шумело. «Лен, Ленка, ты спишь, что ли?» Юлька настойчиво трясла ее за плечо, но Лена все равно не открывала глаза. «Отстань!» — пробормотала она и попыталась спрятать голову под подушку, но настырная Юлька не сдавалась. «Крошина! Кому, говорю, просыпайся. Ты знаешь, сколько времени?» «И знать не хочу. У меня выходной, и я мечтаю провести его в постели, а ты пытаешься мне помешать». «Ты глянь, какое солнце на улице!» «Грех тратить такой день на валяние в кровати, Ленка!» «Пойдем гулять, а?» Не отлипала Юлька, отбирая у Лены подушку и забрасывая ее в кресло. «Нет, я серьезно. Идем на улицу. Погода изумительная!» «Боже мой, ну откуда у тебя с утра столько энергии?» Простонала Лена, кутаясь в одеяло. «Ведь три бутылки выдули. Я пошевелиться могу с трудом. В голове аэротруба. А ты как заяц на батарейках. Барабанишь и барабанишь. Отстань, Юль!» «Прошу как лучшего друга». Но Юлька не успокоилась до тех пор, пока не заставила ее встать и отправиться в ванную. Лена стояла под душем, пытаясь прийти в себя. Юлька тем временем успела приготовить завтрак, сварить крепкий кофе и даже выдавила сок из обнаруженных в холодильнике апельсинов и половинки лимона. Когда закутанная в банный халат Лена появилась на пороге кухни, Юлька, осияя белозубой улыбкой, протянула ей стакан — «Вот, держи. Выпей залпом. Отпустит». Сама она выглядела так, словно не принимала участия в ночной вечеринке, а мирно отсыпалась где-нибудь на загородной вилле. «Как тебе удается, а?» Лена выпила сок и уселась за стол. «По тебе сроду никогда не скажешь, что ты накануне пила». «Хорошая генетика», — подмигнула подруга. Через минуту на тарелках появился омлет, свернутый рулетом, и мелко нарезанная жареная картошка — — Сейчас подкрепишься, и будет легче, я тебе точно говорю. Прямо через силу поешь, а потом пойдем выгонять хмель длительной прогулкой. — Это обязательно? Это даже не обсуждается. Мы с тобой пойдем на бульвары. Там сегодня какая-то фотовыставка под открытым небом. Я уже афишу посмотрела. — Э, нет, — отрезала Лена, — никаких выставок точно не будет. Если помнишь, я тут до вечера осталась с одним фотографом. Не хочу эксцессов. Юлька на секунду замерла над тарелкой, а потом со вздохом согласилась. «Да, это я не подумала, прости. Ничего, рванем в другое место. С парком культуры, надеюсь, ничего негативного не связано? Романа с карусельщиком не было?» «Не изви. Парк культуры вполне годится, раз уж ты непременно хочешь куда-то идти». Сдалась Лена, принимаясь за омлет и картошку.